что воздух свободно поступал в него и выходил наружу, но дневной свет при этом не попадал внутрь. Контейнеры с растениями были размещены на тележках, что облегчало ежедневное перемещение подопытных растений в темные помещение на определенную часть дня и обратное. Так для того, чтобы растения получали восьмичасовое дневное освещение – Тережку с растениями закатывали в темный домик, скажем, в 16 часов, и выкатывали оттуда в 8 часов утра следующего дня. Для сравнения, в каждом эксперименте в точно таких же условиях выращивались контрольные растения, но они находились на свету весь день. Ответ – Растение на искусственное укорачивание дня был быстрым и четким. Растение сои сорта Байлокси, проросшие 17 мая, ежедневно начиная с 20 мая получали 7-часовое освещение и зацвели через 26 дней, тогда как контрольной группе растений для этого потребовалось 110 дней. Этот сорт сои, который обычно цветет в сентябре, даже если посеян в мае, зацвел в июне просто в результате сокращения длительности светового дня. Последующие эксперименты показали, что 12-часовой световой период столь же эффективно ускорял цветение этих растений, как и 7-часовой. Теперь нетрудно понять, почему этот сорт цветет в сентябре. Именно в сентябре продолжительность дня сокращается до 12 часов. Одновременно точно такой же эксперимент был проведен сортом сои Пекин. Растения, получившие 7 освещение, зацвели через 21 день, а находившиеся на свету весь день – Через 62 дня. Это полностью соответствовало результатам полевых наблюдений. Пекин зацветает в июле, то есть на два месяца раньше Байлокси. Таким образом, Пекин цветет при более продолжительном дне, чем Байлокси. Обыкновенная дикая астра, которая обычно цветет в сентябре в условиях укороченного дня, Вела себя так же, как и Соя в Байлоксе. При ежедневном семичасовом освещении Астра зацветала через 36 дней против 122 в условиях естественного освещения. Выведенная из перва фасоль Лима, которая цветет в районе Вашингтона только поздно осенью, при сокращении светового периода До 7 часов зацвела через 28 дней. Точно так же вела себя амброзия. Вряд ли кто-нибудь ожидает увидеть среди лета цветки хризантемы или поздно цветущих сортов георгина. Однако эти типичные для осени цветки легко получить сокращением продолжительности светового дня. Нет больше ничего таинственного в том, что среди посевов космеи, сделанных ранней весной, но с некоторым разрывом во времени, обнаруживаются такие, которые переносят свое цветение с весны на осень, когда продолжительность светового дня уменьшается примерно до 12 часов. По той же причине космея не цветет поздней весной. когда дни становятся длиннее 12 часов. Существует группа растений, включающая большинство так называемых однолетников, которые регулярно цветут во второй половине лета, реагируя на сокращение продолжительности светового дня. Длинные дни способствуют более быстрому и интенсивному вегетативному росту этих растений, тогда как относительно короткие дни – их цветению и плодоношению.